замечание научного характера. В течение всего трех лет, с 2006 по 2008 год, бесследно исчезла треть всех домашних пчел в Соединенных Штатах, а также значительная часть пчел в Канаде и Европе. Ульи, в которых еще совсем недавно бурлила жизнь, внезапно опустели. Это явление, названное катастрофическим разрушением колоний общественных насекомых, породило множество страхов и сенсационных статей.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 начнет судить людей. Пророчество святого Малахии, 1139 год. Сила населения многократно превосходит силу земли производить необходимое для жизни человека. Томас Мальтус. Опыт о законе народонаселения, 1798 год. Лучшее время для покупок – это когда по улицам течет кровь. Барон Натан Ротшильд. Самый богатый человек девятнадцатого столетия.